Глава 17. Место первого времени, страница 300. Уточнение датировки льва, страница 302. Звезды по местам, страница 304. Сириус, страница 306. Дамбы, страница 309. Карта сокровищ, страница 318. Заключение. Возвращение к началу, страница 324 дыхание Осириса, страница 327. Приложение 1. Весы мира, страница 331. Состояние идеального порядка, страница 335. Маат, страница 338. Трюки во имя равновесия, страница 340. Трое волхвов, страница 342. Приложение 2. Процессия истины движения и наклонения, страница 346. Процессия, страница 347, нутация, страница 348, аберрация звездного света, страница 348, истинное движение, страница 348, рефракция, страница 349, наклонение, страница 350. Приложение 3. Переписка с Марком Ленором по поводу главы 5, страница 352. Приложение 4. Как увязать время со звездами. Герметическая аксиома наверху, как внизу, и горизонт Гизы, страница 361. Приложение 5. Углеродная датировка Великой пирамиды. Последствия малоизвестного исследования, страница 371. Комментарии, страница 376. Конец содержания. В памяти моего отца Гастона Бьювола, который покоится в земле Египта. Роберт Бьювол. Моему другу Джону Энтони Уэсту. За те 20 лет, что он мужественно трудился, чтобы доказать геологическую древность сфинкса из-за огромное значения свидетельств, представленных им на суд общественности. Как гласят древние тексты, правда велика и могуча, и со времен Осириса не терпела поражения. Грэм Хэнкок Благодарность авторов Прежде всего, особую благодарность я выражаю читателям. За последние два года я получил сотни писем с выражением поддержки и одобрения, и, конечно, мне приятно знать, что вы участвуете в общем поиске истины. Я чрезвычайно благодарен своей жене Мишель и детям Кэндис и Джонатану, за терпение и понимание. Особая благодарность за поддержку обращена к родственникам, друзьям и коллегам Джону Энтони Уэсту, Крису Данну, Биллу Коту, Роэлю Остра, Джозефу и Шерри Ягода, Джозефу и Лаури Шор, Найвен Синклер, Мэрион Крауза Ях, Принцессе Мэделин Бентхаймской, Джеймсу Макколи, Роберту Маккенте, Линде и Максу Бьювал, Жан Полю и Полин Бьювал, Моей матери Ивони Бьювал, Джеффри и Терезе Жосси, Патрику и Джуди Жосси, Денису и Верени Сейсун, Колину Уилсону, Махамеду и Амин Эльвалили Валиле, Джулии Симпсон, Захару Талаату, профессору Карлу Клаусу Диттелю и его жене Ренате. Ханни Монсов, Марку Форду, Петеру Цурингу, Ричарду Томпсону, Адриану Эшфорду, дэву Гуду, Акаше Эльдали, махамеду Розеку, Хайки Массену, Илги Корт, Гундули Шельц Эльдови, Антуану Бутрусу, профессору жану Кериселю, Рою Бейкеру, Мури Хоуп, Уильяму Хорсману и шарлоте Эймс. Хотел бы тепло поблагодарить Билла Гамильтона и Сару Фишер из Heat and Company Limited за терпение, проявленное по отношению к моему многословию, а также Тома Уэлдена и весь коллектив издательства Уильям Хайнеман Limited, Питера Сен-Джина и Брайана бельфильо из Crown Publishing Inc., Мелани Уолтс и Дорис Янсен из Paul List Fairlock, Уда Ренерта из Висбадена и Махеба Гонейда со всем персоналом. Мовенпик Жоли Виль в Гизе. Я, наконец, хочу воздать должное инженеру и моему другу, Рудольфу Гантенбринку, который открыл перед всеми нами перспективу своими смелыми, если не сказать дерзкими исследованиями Великой Пирамиды. Роберт Бьювелл, Бекингемшир, февраль 1996 год. Особая благодарность и любовь Санте, моей жене и партнерше, моему лучшему самому дорогому другу. Любовь и признательность нашим детям, Габриэль, Лейле, Люку, Рави, Шону и шанти Особая благодарность также моим родителям, Дональду и... Мьюрейл Хэнкок, которым я так многим обязан, а также моему дяде Джеймсу Макули за помощь, совет и дух приключений. Моей признательности заслуживают и многие из тех, кого перечислил Робер, кто именно они знают сами. Кроме того, хочу воспользоваться случаем и передать свои личные добрые пожелания Ричарду Хогланду, Льву Дженкинсу, Питеру Маршалу и Эду Понисту. Грэм Хэнкок – Девон, февраль 1996 года. Часть первая. Загадки. Глава 1 Обитель горизонта. Вряд ли в цивилизованном мире найдется кто-либо, кто был бы незнаком с обликом и чертами огромного льва с человеческой головой, который охраняет подступ с востока к пирамидам Гизы. Ахмед Фахри... Пирамиды, 1961 год. Гигантская статуя с телом льва и головой человека смотрит из Египта на восток вдоль 30-й параллели. Она вырублена из известнякового монолита, образующего скальное основание плато Гизы и имеет размеры 72 метра в длину, 11,5 метра в плечах и 20 метров в высоту. Она выветрена и истерта, избита, покрыта трещинами и осыпается. Однако из того, что дошло до нас из глубокой древности, нет ничего, что могло бы хотя бы отдаленно сравниться с ее мощью и грандиозностью, величием и загадочностью, с ее угрюмой и гипнотической настороженностью. Это великий сфинкс. Некогда его считали вечным богом. Затем он попал в ловушку забвения и погрузился в заколдованный сон. Шли века, тысячи лет, менялся климат, менялись культуры, религии, языки, менялось даже расположение звезд на небе, но статуя оставалась таинственной, погруженной в молчаливое раздумье. Часто ее засыпали пески, и время от времени великодушный правитель давал команду расчистить ее. Бывали такие, что пытались реставрировать ее, частично закрывая ее высеченные из скалы тела каменной кладкой. Довольно долго она стояла выкрашенной в красный цвет. В эпоху ислама пустыня погребла его по самую шею и она получила не то новое, не то очень старое имя. Вблизи одной из пирамид, рассказывал в XII веке Абдель-Латив, есть колоссальная голова, выглядывающая из земли, ее называют Абульгол. А в XIV веке Эль Макризи записал, что некий человек по имени Саим-Эддар хотел искупить ряд религиозных ошибок, направился к пирамидам и обезобразил лицо Абульгола которая так и осталась в этом состоянии до нашего времени. С момента этого надругательства началось наступление песков на обработанной земле Гизы, и люди связывают это с фактом надругательства над Абульголом. Стойкая память. Как предполагает большинство переводчиков, Абульгол, арабское название великого египетского сфинкса, означает «отец ужаса». Впрочем, египтологам Селимом Хасаном была предложена альтернативная этимология. В ходе крупных раскопок, которые он проводил на оплату Гиза в 1930-х-1940-х годах, он открыл свидетельство того, что в этой части Нижнего Египта в начале II тысячелетия до нашей эры обитала колония чужестранцев-канонитов. Они происходили из святого города Харама, расположенного на юге современной Турции, вблизи сирийской границы, и, возможно, были странниками. Но, во всяком случае, оставшиеся от них предметы и памятные стелы доказывают, что они жили в непосредственной близости от сфинкса и поклонялись ему как богу по имени Хвл. На древнеегипетском языке